К легендам, созданным вокруг Пушкина при жизни, прибавилось в наши дни еще одно. Утверждают, будто бы на Дантесе во время дуэли была кольчуга или еще какое-то защитное приспособление, которое спасло ему жизнь. Современники думали иначе. Они считали, что пуля, пробив руку, попала в пуговицу и зарекошетировала Легенда о панцире... Распространилась после публикации в журнале Нева в 1963 году статьи Сафонова, специалиста по судебной медицине, в которой он высказывал предположение о существовании кольчуги, так как пуговицы на кавалергардском мундире, по его словам, располагались в один ряд, и там, где должна была бы быть спасительная пуговица, была только мягкая материя. В обсуждении поднятого сафоновым вопроса приняли участие специалисты целого ряда профессий. Помимо пушкинистов, в ней участвовали специалисты по баллистике, истории военного костюма, судебные эксперты. В итоге заключение было единым. Нет никаких оснований полагать, что на Дантесе было надето какое-то пулезащитное устройство. Кольчуги вышли из употребления в 17 веке. Из тех пор неизвестно ни одного случая их использования для защиты от пуль. Осколки мелких колец могли бы сделать рану гораздо опаснее. Никаких пули непробиваемых жилетов в те годы не существовало, да и надеть его под плотно пригнанный гвардейский мундир было бы невозможно. Наконец, риск позора, которому подвергал себя этим дуэлянт, был настолько страшен, что, по тогдашним понятиям, был гораздо хуже смерти. Что же касается пуговиц, то они изготовлялись из серебра и твердых сплавов, и пуля вполне могла, ударившись об одну из них, отскочить в сторону. И последнее. Кавалергардский мундир, тот, которым пользовались зимой, был двубортным. На соответствующем месте была необходимая пуговица. Поведение жены Жоржа было безукоризненно при данных обстоятельствах. Она ухаживала за ним с самую нежную заботливостью и радуется возможности покинуть страну, где счастливой уже быть не может. Барон Геккерен-старший, госпожа Дентес, 29 марта 1837 года. Генерал Геккерен аудиториат полагал геккерина за вызов на дуэль и убийство на и камер юнкера пушкина лишив чинов и приобретенного им российского дворянского достоинства написать в рядовые с определением на службу по назначению инспекторского департамента подсудимый же подполковник донзас виновен в противозаконном согласии быть при дуэли со стороны Пушкина секундантом и в неприятии всех зависящих мер к отвращению всей дуэли. Генерал-аудитариат достаточным полагал, вменив ему Донзасу в наказание бытность под судом и арестом, выдержать сверх того под арестом в крепости на Гауптвахте два месяца, и после того обратить по-прежнему на службу. Преступный же поступок самого камер Гюнкера Пушкина, подлежавшего равному с подсудимым Геккерином наказанию, по случаю его смерти придать забвению. На всеподданнейшем докладе в 18-й день сего марта последовала собственноручная Его Величество высочайшая конфермация, «Быть посему» но рядового Геккерина, как нерусского подданного, выслать с за границу, отобрав офицерские патенты. Одногорничная русская восторгается твоим умом и всей твоей особы, что тебе равного она не встречала во всю свою жизнь, и что никогда не забудет, как ты пришел ей похвастаться своей фигурой в сюртуке. Екатерина Николаевна Дантес Геккерн, Жоржу Дантесу. 19 марта в 9 часов утра Геккерину явился жандармского дивизиона унтер-офицер Яков Новиков, долженствовавший сопровождать его до границы. В 11 часов ему было дозволено свидание с отцом и женою, О об этом свидании есть следующее донесение